Свет полыхнул и померк. Участковый непонимающе прищурился, а потом сообразил, что Титаренко уже кончил рассказывать и поднимается. А Качушин вежливо говорит «До свидания, до свидания, товарищ Титаренко». Осторожно подняв шапку с пола, помощник технорука попятился, улыбаясь. Часто, преданно и старательно, несколько раз прошептал «До свидания, товарищ следователь». Затем надел шапку и спиной вышел из вагонки. Дверь отворилась на секунду, но помещение наполнилось свистом и грохотом. Проник резкий свет прожектора, прокатилась по полу синяя волна холода. Ураган! Настоящий ураган!» бушевал над затаившимся в ночи в «Почему поссорились Мурзин и Саранцев?» Закрывая яркий блокнот, спросил Качушин. «Вам это известно, Федор Иванович?» «Очень даже известно», задумчиво ответил Анискин. «Еще перед праздниками они схватились у попа Стриганова. Участковый подумал...» Сам себе согласно кивнул головой и продолжил. А в клубе они уже доругивались. А по-прежнему сидел скорчившись, опустив голову, широко и неловко расставив толстые ноги. Ему был неудобен низкий стул из тех, что стали делать в последние годы, и на которых надо было сидеть боком, вытянув ноги. Участковый так сидеть не умел, и его колени неловко торчали как несколько минут назад они торчали у бригадира Титаренко. И вообще со своей слоновьей полнотой, с большими руками и ногами, с крупной головой и по-домашнему распущенной рубахой, Анискин казался лишним в вагонке. Он не входил, не вписывался в крохотную уютность помещения, не вмещался в яркий блеск лака, матовый свет плафонов. Участковому тесно было в вагонке. И потому все его движения казались оборванными, неоконченными. И, казалось, точно такими же были растрепанные обрывочные мысли участкового. Так что в клубе они уже дорудивались, повторил он глухо кашляя. Саранцев опять же был выпившим. Участковый, снова не доведя мысль до конца, замолчал. Ожидая продолжения, Качушин напряженно смотрел на него, покачивая ногой и вспоминая, как начальник отдела милиции говорил, скинут доверяйте, он бог в нашем деле». И вот теперь следователь настороженно следил за участковым, посмеиваясь про себя думал, он действительно похож на китайского загадочного бога. «Так что в клубе они поссорились во второй раз», — сказал Анискин, упрямо застрявший на одной и той же мысли. «А вот чего они ссорились, Игорь Валентинович, это сразу не расскажешь. Ты это потом поймешь, когда с попом Стригановым встретишься. Второй раз слышу о попе», — невеселых мыкнув, отозвался Качушин. «Поистине загадочный поп». А скин сразу не ответил. Он разогнулся, застегнул на рубахе две верхние пуговицы, строго нахмурив брови и из с подлобья посмотрел на Качушина. «Нет», — резко сказал он, — «это не загадочный поп». «Ты на эти мои слова, Игорь Валентинович, пока равнение не держи. Веди себе следствие спокойно, но когда ты на меня подозрительными глазами смотришь и понять не можешь, что такое во мне происходит, так ты знай». Я с Попом Стригановым про себя разговариваю. Участковый окончательно распрямился, задрал обе брови на выпуклый лоб и одно за одним проделал все то, что отличало его от других людей. Анискин прицикнул зубом, парачий выкатил глаза и положил тяжелые руки на выпуклые пузы. От этого он стал окончательно походить на загадочного восточного бога. Поп Стриганов сейчас тоже неспокойный, властно сказал участковый. Он сейчас обо мне думает. Разнорабочий Саранцев в вагонку вошел быстро и весело. Попав в матовый свет плафонов, в тепло и блеск дерева,